Глава двадцать первая. Пусть я. Пусть я. Пусть я. Ехом пронеслось в эфире разными голосами: кричал Кром, Гав, Ник и еще чей-то незнакомый голос. И сразу же, будто канал переключили, раздались вопли удивления, испуга и более операторов, которые словили былевой шок. Мольба о помощи Алисы, бормотание молитвы Гавфа и чей-то хрип. А потом это все перекрыла волна грохота от выстрелов, пронесшейся по пещере. В добавок нас еще и тряхнуло, будто вся гора решила пойти против нас. Я так и замер в полоборота, с трудом удерживая равновесие и отбиваясь от крошки, сыпавшейся с потолка. Еле успел включить и активировать маскировку и выпустить плащ из капюшона. И то практически рефлекторно. А когда повернул голову обратно, бригадира уже не было, только его химический источник зеленого света валялся между двух валунов. Хром, это у вас всегда такая хрень! Не ори, здесь я! Крипло отозвался тот. За спиной послышался шум скатившихся камней, и слева показался пыльный дроид с пистолетом в вытянутой руке. Бывает, но такая в первый раз. Я разглядел, что за хрень бригадира смела. Нет, а ты? Смутно, вроде соблизов. Хром подошел к месту, где мы в последний раз видели бригадира. А вот это плохо. Хром посветил фонарем за камни, среди которых застряла нога бригадира. Ботинок или ступня, не знаю, как лучше назвать эту часть, была чиста, будто лазером срезана немного ниже колена. «Точно соблезуп!» Кром нагнулся к ботинку и попытался его вытащить из камней. «Ух, застряла, зараза! Прикрой, надо пошуметь, выковыривать буду!» Кром достал из рюкзака раскладную кирку и начал сначала скручивать длинную ручку, а потом и привинчивать само Кайло, продолжая спокойно разговаривать со мной. «Встречал их когда-нибудь?» Ака нет. Почувствовал какое-то движение за спиной. Я медленно обернулся. В дыре, из которой образовался завал, мелькнула тень, и что-то большое, медленное и практически бесшумно стало приближаться к нам. Еще шаг, и это нечто пересекло границу света. Я сначала подумал, что это пещерный медведь, только морда почему-то слишком короткая, будто предки этого медведя согрешили с пещерной гориллой. Потом, когда в зону света попал каменный шиповный горб и мощная лапа с длинными блестящими когтями, решил не гадать, а сразу уточнить у Хрома. «А чем он так срезал? Скайкрафт тоже возьмет?» «Так Скайкрафтом и срезал. Зараза, что ж ты так застряла?» Не оборачиваясь, промычал Хром. «У него же когти из него. Ценный гад, но злющий. «Давай! Чуть-чуть еще!» «Может, ну его нафиг, там стреляют же, может, помощь нужна?» — торопливо спросил я, разглядывая приближающегося монстра, который уже разинул пасть, собираясь прыгнуть на Хрома. «Да что с ним сделается-то? Там хлам один, подчинится потом, а вот...» — послышался протяжный скрип в кирке по камням. «Бригадира здесь оставлять нельзя. Если дроида не найдем, то по запчасти он хоть часть функций сможет скопировать». «Ах...» «Они пугливые на самом деле. Со спины нападают. Или в темноте?» Саблезуб подошел ближе. «Еще один шаг, и я смогу его нос рукой потрогать». Вот и система еще проснулась, стала кричать про предельные значения безопасной зоны маскировочной системы. «Ценные, говоришь?» «На ценного эта дура с когтями и впрямь похожа. А вот на пугливого что-то не очень. До обнаружения три, две...» Я опустил арбалет, и он повис на ремне. Сразу же активировал свой клинок, сделал тихий шаг в сторону, и когда соблазуб на конец решился прыгнуть на Хрома, отдарил в незащищенное горло. Сработали сразу все умения клинка: сначала пробивание, каменная кожа просто раскрошилась вместе удара, а потом и парализующий яд. Соблазуба прошибла судрогой, он обмяк в воздухе и рухнул на камни. Сантиметров двадцать не долетел до спины Хрома. Это че еще за хрень? Подскочил испуганный дроид и начал моргать. «Должно быть, не понимал, почему я выгляжу каким-то размытым в люминесцентном освещении». «Вроде соблезуб», — ответил я, спрятал клинок и подхватил арбалет. «Киркой, не поделишься? Надо трофеи собрать». Следующие три часа мы таскались по пещерам. Сначала собирали команду, помятых, перепуганных, но по большей части целых. В процессе потеряли еще одного дроида и стройки Алисы. Сама девушка смогла прикончить второго монстра. Так и не спасли Ника. Парень все-таки отключился, словив больовой шок, когда его придавило упавшим луноходом. Зато нашли рядом с ним третьего сублезуба. Выманили его на открытое пространство и на пару со вторым риджинолом расстреляли с двух сторон. Поделили опыт и добычу поровну и пару когтей еще хрому отсыпали, потому что он снова сыграл роль приманки. Но я был совершенно не в обиде. Первый соблазуб, которого я убил лично, прибавил мне два уровня и десять коктейлей из странного материала с высоким содержанием скайкрафта. Половину я тут же потратил на усиление щита и клинка. Только после этого началась эвакуация: мутное хождение по ледяным ступеням, сбивание углов безчувственными дроидами и попытка вытянуть луноход, который оказался узким составным челноком с гусеницей по кругу. Фу, ну что, пошли в город? Алиса первая нарушила молчание, когда мы уже поднимались на лифте к выходу из шахты. «После такого мне надо выпить». «Мне бы тоже, но, боюсь, я одет неподобающе». Я развел руками, вспоминая, как во времена ковида все выпивали, созваниваясь по скайпу. «Хрень полная. А сейчас тем более странно пить пиво с девушкой, когда ты сам за сотни километров». «Не, я тоже пас», — выкачал головы Хром. «У нас завтра смена». «Но ты в город хоть зайдешь?» Алиса проигнорировала Хрома, подойдя ко мне поближе. «Дело одно есть. Нужно обсудить». Я согласился. Не то, чтобы у меня было дофига времени разгуливать по шахтерским городкам и обсуждать непонятные дела с малознакомым владельцем Ориджинала. Но, во-первых, мне нужно было получить свою награду, продать когти и кое-чем закупиться. Арбалет с рюкзаком я сдал, и теперь хотел приобрести себе новые такие же. Спот мой был слишком далеко, да и смысла посылать его сюда уже не было. Пока дойдет, я уже куда-нибудь уйду. Во-вторых, мне просто было любопытно. И в-третьих, она, считай, землячка, а мне надо налаживать полезные связи. Всех поврежденных дроидов закинули в самосвал. Нас с Алисой пустили в кабину к Хрому. И минут через двадцать быстрой езды впереди замаячил силуэт первого ангара. Прикинуть точное расстояние до него было сложно, как и увидеть все поселение целиком. Воздух в этом секторе продолжал колебаться, размывая контуры предметов, искажая пейзаж вокруг дороги, словно намеренно сбивал с пути и уводил от цели. Издалека прямо город-призрак какой-то. Ну ладно, не город. Это уже как-то слишком романтично звучит. Ангар-призрак. Так больше похоже на правду. Через десять минут мы остановились перед воротами шлюза. Хром отметил себя перед камерой, ввел нужные коды доступа, и тяжелая дверь открылась. Проходи дальше, я законсервируюсь и догоню. Встретимся у бара. Он один тут, не перепутаешь. Бодро сказала Алиса и пошла в сторону парковки, где стояли транспортники. Я махнул рукой в знак согласия и пошел гулять по прямой. Других дорог тут не было. Изнутри Скаевиль больше напоминал военную базу, нежели город. Только построен был не из бетона, а из остериуса, и поделен на отсеки. Строго, серо, чисто. Никакой пыли на трубах под потолком. Отполированный до блеска пол. Минималистичные таблички на стенах с указателями. Первый указатель, который бросился в глаза, это логотип «Доктор Реддис Лабораторис» на серой двери. А второй — вывеска «Скайвилл Крафт. Частная горнодобывающая компания». Далее стоял промышленный бокс с наглухо закрытой дверью. Очевидно, что первому попавшемуся оригиналу дверь в хранилище ценностей не откроют. К нему примыкал открытый отсек, где два дроида складировали какие-то пустые емкости, прикрепляя на каждую из них мигающие красным диодом чипы. С другой стороны от меня был магазин, на витрине которого красовалась различная шахтерская утварь, запчасти и неизвестные мне механизмы. Сразу же захотелось туда зайти, но сначала нужно получить гонорар. Снова закрытые двери. О, вот и бар. Я удивленно уставился на большую наклейку на стекле. Дроидам вход воспрещен. А не это серьезно? Вот где где. А в мире будущего я уж точно не рассчитывал нарваться на такую дискриминацию. Даже как-то обидно стало. Буди позитив, блин. Привет! Раздался бодрый голос за моей спиной. Я обернулся и увидел перед собой хрупкую девчонку в широкой толстовке и потертых джинсах. О, и тут без котиков не обошлось. На рукаве кофты пришит шеврон с точно таким же котенком, как и на броне ее дроида. Ну точно! Алиса! В стране чудес, котиков и монстров. На меня смотрели большие глаза на весну с щетом лица. Немного курносый нос и щербинка между зубов ничуть ее не портили. Широкая улыбка ей очень шла, коротко подстриженные взъерошенные волосы тоже. Алиса протянула мне руку. Вот как бы сейчас не испортить дружеский момент и рассчитать наконец силу, с которой можно прикосаться к человеку. Даже пробовать не буду. Я убрал руку и помахал ей. Ну рассказывай, показывай, что тут у вас и что за дело? спросил я. Честно говоря, я бы с удовольствием поболтался лисой на какой-нибудь летней веранде в центре Новосибирска, наслаждаясь стихом по горжим вечерам. Были в ней и искренность, и легкость, и доброта, а эти качества здесь навескайкрафта. Но страна чудес немного промерзла. Мы пошли мимо однотипных отсеков в сторону бокса, где могли получить свои награды. По пути нам встретились еще два дроида и три человека, которые везли несколько небольших защищенных кейсов. «Скайкрафт!» — невозмутимо сказала Алиса. «Интересно, это только у меня само название этого материала вызывает трепет и мурашки на теле. Все остальные вот так вот запросто это говорят, и ничего». «Мой отец — Скаймастер!» — словно угадав мои мысли, продолжила девушка. И дальше последовала, если не исповедь, то добрый и в чем-то даже задушевный рассказ. Алиса говорила и говорила, а я слушал. Скаймастеры очень ценятся в Мерзлоте. Они делают оружие и броню из скайкрафта, а также могут чинить и кастомизировать оригиналов. Так что это ремесло позволило отцу с братом открыть свой бизнес в крупном городе на второй линии от Вавилона. Дядя занимался добычей, а отец обработкой. Понятно, что бизнес процветал. Я в это время училась на археолога. Недавно, кстати, получила диплом. Несколько месяцев назад мастерскую ограбили. Отца на месте не было, но дядя погиб. И унесли-то всего две брони. Больше ничего на тот момент у нас не было. Авангард, конечно, приехал, даже поймали кого-то. Но дядя уже не вернуть. Я увидел, как по её щеке скатилась прозрачная слезинка, которую девушка быстро смахнула рукой. В общем... Отец решил начать все с нуля и отправиться с поселенцами в новый сектор. А я что? Я единственный, кто у него остался, поэтому я тоже с ним. А оригинал? Это дядин, считай, семейное наследство. Отец сам никогда не синхронизировался и даже думать об этом не хочет. Но все коды доступа у него были. Получив его, я сначала хотела его продать. Это оригин ветерана, штурмовик. Куда мне такой? И я решила его обменять. Мне, чтобы искать следы древних и копаться в развалинах, хотелось разведчика. Отец был против. Все-таки память. В итоге нашли компромисс. Я оставила штурмовика себе, но прокачиваю его теперь по ветке разведчика, и папа помогает. Внес уже ряд модификаций. Поэтому он такой странненький и не очень крупный. После этого мне пришлось рассказать Алисе про себя. Я решила обойти тему разморозки, иначе до продажи трофеев и виноград мы бы не добрались. Алису совершенно не смутил тот факт, что ученый 42 в с 42 путешествует ворижно лизьбыевыми навыками, и что находится он сейчас явно не в той зоне, где нужно снимать показания датчиков. Видимо, и археологи – они очень то частые гости в шахтерских городках. У каждого свои причины. Мы вместе отметились у начальника станции, и каждый получил по две тысячи кредитов. Я чуть меньше за потраченные болты пришлось отдать. Алиса указала мне на дверь магазина, который находился слева, и сказала, что подождет меня здесь. Я быстро ёркнул внутрь. За прилавком стоял худой сидеющий мужчина в джинсовой куртке. Перед ним лежали несколько использованных пакетиков с молекуляркой. Он копался в своей тач-панели и взглянул на меня только тогда, когда дверь за мной громко хлопнула. Я поздоровался и выложил на прилавок коготь саблезуба. Мужчина надел перчатки и повертел мою добычу в руках. Три тысячи или можем обсудить бартер. Лениво процедил торговец и посмотрел на меня. Я улыбнулся, узнаю стандартный рынок мерзлоты. В Вавилоне можно как минимум за пять продать. Осмотревшись, я нашел взглядом арбалет, новенький и застарелся, но пока без примочек. Тут же неподалеку лежал рюкзак, модульный со специальными креплениями под дополнительные подсумки по бокам, карбоновая нить. Бартер. Согласился я и показал пальцем на арбалет и рюкзак. Техническую ручку еще и болтов штук пятьдесят, а к рюкзаку два контейнера для скоропортящегося товара. Окей. Остаток куда перевести? Или может карту обновить хотите? Хотим. Задумался я. А что? И на этом тоже можно зарабатывать. Этот сектор не новый. Карта считая дешевка, а вот в тех местах, куда я собираюсь, очень даже выгодно можно будет ее продать. Еще есть. Продавец кивнул на коготь, пряча его в контейнер, и прищурившись посмотрел на сверток у меня в руке. Я бы купил. Нет, спасибо. Такая корова нужна самому. Улыбнулся я, закидывая все свои покупки в новый рюкзак. Жаль, сказал торговец таким тоном, будто он наоборот рад. Я вышел из магазина и пошел колесья. Вдруг что-то промелькнуло между стальными створками крыши ангара. Чуткий слух дроида уловил еле слышимый звук работающего винта. Похоже на дрон. Осмотревшись, я включил сканирование местности. Ха, странно. Все чисто, не считая охранных камер. И мутного поведения торговца, который что-то там строчит на своей тач-панели. «Алекс!» — подошла Алиса и умоляюще посмотрела на меня большими карими глазами. «Не люблю я такие взгляды. За ними, как правило, следует какая-то просьба». а когда на тебя так смотрят, отказать невозможно. — Ты потом в какую сторону направляешься? Я примерно обозначил ей направление, в котором собирался пойти. Правда, теперь у меня была карта сектора. Возможно, и сверну куда-нибудь. — Значит, нам по пути, — радостно констатировала девушка. — Нам в отряд нужен сопровождающий. Оплата хорошая. Отец отправляется с караваном в новый пограничный городок. Его и городком-то сложно назвать. Скорее, форт-пост в только что открытом секторе. А из-то он восемь может слышал? Активировал визор и только что купленную карту. Так, это километров шестьсот пути, но от заданного маршрута я отклонюсь всего на сотню, даже меньше. Можно и рискнуть. Дорога в самом деле идет в том направлении, в котором я собираюсь двигаться дальше. Сколько платят? Две тысячи. Алису показала кредитку, возможно ту самую, которую только что получила в виде гонорара. Я не стал торговаться. Идет. «Отлично! Ты утром готов стартануть?» «Думаю, да. А сейчас надо где-то законсервироваться и баиньки. Здесь гостиница есть, желательно с сейфом». Она посмотрела на моего оригинала и показала на табличку, прибитую над стальным контейнером в дальнем углу парковки, боксы для дроидов. «Да ё-моё! Сексисты хреновые!»